Виктор Пеленягре. Я сложил гимн РФ. Потому что нельзя быть на свете красивой такой, это удивительная песня, она так точно передает настроение русской жизни. Сколько раз я исполнял ее по пьянке под караоке. И еще есть такие слова уже из другой песни, как «упоительные в России вечера». Это все, а также многое другое сочинил поэт Виктор Пеленягре. Свою родословную он ведет буквально от Пушкина. «Я плод кишиневских забав поэта». И жизнь он ведет вполне пушкинскую. Стихи, шампанское, карты, проститутки, но наряду с ними и девушки из хороших семей. Молдавия, ссылка в деревню, безденежье, неудачная женитьба. Те же обвинения. Что же вы все пишете про не очень возвышенное? Про секс, выпивку, закуску? Да потому писали и пишут, что читатель не может без этого прожить, ведь это все вечные темы, к которым всегда обращалась высокая поэзия.